Глава 7. Никуда ехать не пришлось. Единственного задержанного, а заодно и пострадавшего, привезли в ДКшный медпункт. Говорить с сотрудниками он отказался, потому что пионер своих не сдает, так что придется идти помогать. Когда мы с Виталиной, не забыв надеть белые халаты, вошли в процедурный кабинет, 12-летнему бедолаге Славику как раз пришивали безымянный палец. Мизинец, вы пришить не получится. Сильно фрагментирован, а потому утрачен навсегда. Пришивал личная дядя Герман. Штатного хирурга у нас нет, но у ликвидатора нужные навыки нашлись. На вешалке рваное детское пальто. Нашлись в кабинете и фельдшер с участковым, сочувственно смотрящий на ребенка. — Мамку ждет, — просветил меня последний. — В детскую комнату милиции звонить? «Славик, тебя на учет ставить?» — спросил я завороженно глядящего в шок, потому что на пришиваемый палец задержанного. «А что это?» — спросил он. «Это когда должны были в тюрьму посадить, но возраста не хватило», — пояснил я. «Не хочу в тюрьму», — насупился он. «Тогда говори, где взрывчатку взяли в лес, Филипп Антинович. Зря». «Не скажу», — поджал губы пионер-герой. «Я пацанов не сдам». «Пацаны сами, что ли, сделали?» — уточнил я. «Мне просто интересно!» — со светлой улыбкой развел руками. Сработало. «Не, мы готовую нашли с фитилем!» — похвастался он. «Вот, видишь, может, вы за начку настоящего врага нашли, который, например, свинарник взорвать хотел?» — назидательно произнес я. «Да вас наградить за это нужно!» «А зачем свинарник взрывать?» — заинтересовался Славик. «Не вертись ты!» — одернула его дядя Герман. «Чтобы страна никогда не получила наших замечательных свинок», — пояснил я. «А продовольственная безопасность — основа суверенитета», — продемонстрировал пацан опыт прослушивания информации. «Верно. И он во всех смыслах наш суверенитет подорвать хотел», — серьезно кинул я. «Колька нашел, потом нам показал», — решился Славик, на предательство и вздохнул. «Это он настоящий герой». — Хороший пацан, честный и в целом правильный. Добавляем список подшефных и далеко пойдущих. «Э, — Колька это Петрухин, — уточнил я. — Он, — кивнул пацан, — а еще кто с вами был? Славик назвал всех, и участковый отправился собирать участников. На выходе из палаты, столкнувшись с заплаканной, укутанной в черный поток и белый халат поверх пальто женщины. Мама Славика пришла. «Ой, идиот!» — залилась горючими слезами, увидев изуродованную конечность сына. «Еще и на учет теперь поставят!» — и показилась на меня. «Не поставят! Мы свинарник спасли!» — гордо опроверг маминое опасение. пионер-герой. «Эх, а я ведь и сам таким был!» «Не поставим!» — пообещал я дав маме возможность сконцентрироваться на самой травме и выдать фельдшеру коробку конфет, стандартная такса за медицинские услуги. Пока она общалась с дядей Германом и фельдшером, не забывая ойкать и дуть сыну на руку, мы с Виталиной отправились в кабинет коротать время. Через час прибыли остальные, задержанные вместе с родителями. Мы это поняли по гневным воплям из коридора. Прибыв на шум, увидели орущих друг на дружку матерей Славика и Коли, Анфиса Степановна и Альбина Афанасьевна соответственно. Сами пацаны и три у их друзей неловко отводили глаза друг от друга, как бы показывая, что претензии есть только у родительниц. «Твой-то всегда как будто ни при чем, а мой то рукав оторвет, то вообще пальцы, на всю жизнь теперь уродом останется!» Славик в ответ на урода обиженно посмотрел на мать. «Я-то за своим слежу!» — фыркнула Альбина Афанасьевна, прижав Колю к себе. Вырывается, как краснеет. «А я, получается, не слежу?» — возмутилась Анфиса Степановна, проделав то же самое со Славой. «Да, мы давайте будем вести себя конструктивно». Без особой надежды попытался упорядочить хаос участковый. «Это он зря». Женщины тут же сплотились вокруг общего врага. — Это вот такая у нас милиция в совхозе? — риторически спросила мама Коля. Совсем порядка не стало. Каждый день то драка, то ножовщина, то воруют. Раньше-то поспокойнее было. Подключилась сильно преувеличившая мама Славик. — Не надо на меня так жалобно смотреть, Филипп Валентинович. Считав мое нежелание вмешиваться, участковый мощно отмазался. Милиция старается. Это он зря. Дамы возбудились еще сильнее и вылили на сотрудника пару минут почти неразборчивых из-за тонной громкости претензий. — А на той неделе? А когда у Наташки? А Васька-то чего творит? — Хватит! — лязнул Филипп Валентинович совершенно неожиданным для меня металлом в голосе. — Подействовал. — Профилактика преступлений проводится согласно распорядка. — Лекция об опасности применения взрывчатых веществ для прогонерского способа рыбной ловли состоялась недалеко вчера. Ваши сыновья на ней присутствовали. Подавил остатки бунта. Малолетние герои, исключая Славика, синхронно отхватили по карательному подзатыльнику от матерей. Э — -э, Сережка сказал, что мы свинарник спасли, — напомнила исключение. Взрослые посмотрел на меня. — Нужно было нести взрывчатку Филиппу Валентиновичу, — наставил я ребят на путь истины, И не только ее. Все опасное и подозрительное ему нести надо. Всегда. Без исключений. Договорились? Ребята согласно закивали. — Мы сейчас с вашими родителями поговорим, а вы тихонько в коридоре посидите, хорошо? Еще порция кивков. В кабинете участкового провел разъяснительную работу на тему «Что делать, если в деревне завелся террорист?». Народ сильно проникся, а мама Кори привела его к нам на допрос. «Покажешь, где нашел?» — спросил я. «Покажу!» — сразу вызвался он. Кое-как отделавшись от любопытных дам и еще более любопытных детей, прихватив с собой Альбину Афанасьину с сыном, участкового и дядю Германа, На таблетке отправились по указаниям гордого ролью штурма на коль. Миновав готовое изданное здание общежития, две строящиеся пятиэтажки и почти готовый детский садик с бассейном, здоровенной детской площадкой, планируемым живым уголком и собственным сквериком с бюстом Ленина, и въехали в еще не успевший покрыться зеленью лесок. Дальше пешком придется. Расстроил насколько указав за деревья. Не проехать. Спешились. Все предусмотрительно в резиновых сапогах, так что грязюка нам не помеха. Прочапав две сотни метров, уперлись в старую ель со здоровенной старой трещиной у корней. «В ней нашли!» — ткнул пальцем провожатый. «А если бы там кто-то жил?» — отвесила ему мама наградной подзатыльник. «Без пальцев бы остался!» Да кто тут жить захочет? возмутился пионер-герой. Участковый наклонился к трещине, посветил туда динамоде фонариком и прокомментировал. Считай дуплом, выпрямился и добавил, убирая фонарь в портфель, пусто. Следов не найти, подключился дядя Герман. Значит, их вправду не найти. Список, имеющих доступ к химикатам и обладающих достаточным для изготовления кустарной взрывчатки, навыками у нас есть, — предложил альтернативу Филипп Викторович. — Триста два человека, — уточнила Виталина. — А я и не знал, что такое есть, — признался я. Отвезли домой Альбину Афанасьевну с Колей, крюк получился изрядный, но приказы в центр уже были отданы по ближайшему телефону. В ДК получили список, посоветовались и для начала сузили его до полусотни подозреваемых. Потом дядя Герман укоризненно покачал головой и вычеркнул оттуда четверых ветеранов-диверсантов. Проконсультировавшись с папой Толей, надо же председателя хоть немного в курсе держать убрали еще восемнадцать. Они в командировке в сокольниках. Строить там пятиэтажку по совхозному проекту, и на момент пропажи удобрений уже были там. Пробежавшись по остальным бюрократическим кабинетам ДК, подтвердили алиби еще девятерым. «Вот теперь можно и проработать, чел я первую стадию расследования законченной.